Рекстон от имени Совета Института и сотрудников преподнес ему альбом с их подписями и сказал «Все члены нашего коллектива искренне желают вам долгих и счастливых лет. Мы счастливы, что, леди Флеминки, вы будете продолжать в Институте научную работу, да приведет вас обоих добрый гений к новым значительным открытиям». 15 января 1955 года Микробиологическое общество дало ужин в честь сэра Александра по случаю его ухода с поста руководителя института. Отвечая на речи, Флеминг сказал, «Я не уезжаю в деревню выращивать капусту. Я предпочитаю выращивать микробы. И еще не расстался с надеждой, что на одном из ваших собраний зачитаю новое сообщение». Он радовался, что освободился от административных обязанностей и отошел от всяких расприй но его еще больше стали осаждать посетители. Многие хотели, чтобы он снова занял место руководителя, другие рассказывали ему о своих личных делах. Все это утомляло. Однажды в феврале, во время обсуждения его отставки, ему стало не по себе. У него была рвота и незначительно повысилась температура. Казалось бы, без всяких видимых причин. Желудочная форма гриппа, таков был диагноз – в воскресенье ему стало хуже, но он не хотел беспокоить никого из своих друзей-врачей. С этого дня, рассказывает Леди Флеминг, он очень изменился и выглядел изможденным. Но он продолжал ежедневно бывать в лаборатории и поговаривал о совместной с женой работе, которую они подпишут «А» и «А» Флеминги. Им предстояло 17 марта вдвоем поехать в Стамбул, Анкару и Бейрут с заездом в Грецию. Амалия надеялась, что солнце восстановит здоровье мужа. 3 марта 1955 года. Зима для Алика была довольно тяжелой. В ледяном, лишенном солнце Лондоне он стал кашлять. Я надеюсь, что Греция вернет ему его прекрасный цвет лица. Она очень радовалась предстоящей поездке в Афины, и составила уже расписание их маршрута по дням. Флеминг спрашивал Амалию, «А где мы будем 23-го?» Она без запинки отвечала, и он смеялся. В одной из суббот, в начале марта, когда они уехали отдыхать в Бартон-Миллс, в полночь раздался телефонный звонок. Флеминг снял трубку, и Амалия услышала, как он сказал, «Да? А они что?» «Спасибо». «Большое спасибо. Я завтра приеду». Он говорил вежливым и признательным тоном. Вернувшись в спальню, он сообщил. Звонил полисмен. Он говорил с нашей квартиры с Данверс-стрит. «Нас обворовали». Амале спросила, «А что же украли?» «Не знаю», — ответил он. «Я не спросил». Утром они уехали в Лондон. Покидая Дун, они последний раз взглянули на свои владения. Среди деревьев на фоне снега чернела мастерская, в которой Флеминг оборудовал небольшую лабораторию. У Амалии мелькнула мысль, что их сад в этот день совершенно такой же, как на фотографии, которую он подарил ей, когда она уезжала в Грецию со словами «Не забывайте маленькой лаборатории». Шоссе было покрыто льдом, шел снег. Все вокруг выглядело мрачно. Проезжая мимо кладбища, Флеминг вдруг спросил знакомую, которая ехала с ними, не хочется ли ей осмотреть крематорий. Она ответила отрицательно. Он глухо сказал, «Я хочу, чтобы меня сожгли». По приезде в Челси они узнали, что тревогу поднял сосед в тот момент, когда воры взломав сейф, с невероятным грохотом выбросили его на улицу. Грабители скрылись украв драгоценности Леди Флеминг, несколько безделушек и фотоаппарат. Появились журналисты. Амалия рассказала им, что самое неприятное в этом происшествии пропажа ключей от чемоданов. Эти ключики висели на печатке, дорогой им как память об одной умершей подруге. Сообщение об исчезновении печатки и ключей напечатала одна вечерняя газета. В час ужина... Леди Флеминг вызвали к телефону. Какой-то мужчина с незнакомым, очень низким и неприятным, гнусным голосом сказал ей, «Вам ведь очень хотелось бы получить эту печатку». «Да», — ответила она неуверенно и с отвращением, —